Глава первая. Ощущали ли вы себя когда-нибудь пойманным и запертым в клетке зверьком, от которого не зависит его дальнейшая судьба и остается только ждать, отправят ли его в зоопарк или под нож мясника? Именно так чувствовала себя я, бесцельно скользя по коридорам, пусть и большой, но все же клетки Академии. Страх и абсолютное бессилие, почти отчаяние — вот эмоции, которые мною владели. И только надежда на то, что всё ещё может закончиться хорошо, помогала окончательно не скатиться в истерику и устроить слёзы разлив с подвываниями прямо посреди коридора. Ну, и ещё тот факт, что слёз у призраков не бывает. У призраков вообще ничего нет. А я... Самый настоящий призрак, ибо моё тело на данный момент представляет собой кусок мяса и костей, с пробитым острым предметом сердцем. Меня, спящую в собственной квартире, зарезал какой-то маньяк. И счастье, что моя призрачная, фантомная оболочка в тот момент находилась в магической академии. Здесь мне смогли помочь и обещали буквально за день-два исцелить тело и воскресить из мёртвых. Кто? И за что меня убил? Я понятия не имела. Неужели какие-то маньяки-грабители ворвались к нам в квартиру? Это предположение было самым логичным, ибо ну кто ещё-то? И вот тут открывалась самая главная причина моего бессильного страха. Родители. Если мне помогли избежать окончательной смерти маги академии, то родителям Там, в моём мире, помочь никому. И если убиться, тоже застала их спящими, я всё-таки не сдержалась и застонала вслух. Не хочу об этом думать, не хочу. До последнего буду верить в то, что с ними всё в порядке. И именно сейчас никакой логики прислушиваться не желаю. Вспомнилось собственное желание любой ценой попасть в этот мир. Вот «Пожалуйста». Сбылось в буквальном смысле слова. Да только я не героиня фэнтези-романа, которой обычно в своём мире нечего терять и на жертвы не готова. Плевать на магию, если цена за неё — жизнь родных. Но как теперь быть? Я не знала. Идти было некуда. Говорить, чтобы хоть немного отвлечься и успокоиться. Не с кем. Единственной подруге и Ланне сейчас явно было не до задушевных бесед. Спасая меня, она сбросила маскирующую иллюзию, раскрыв своё настоящее лицо и, как результат, получила большие проблемы с родственниками, которые были резко против её обучения в магической академии. Тяжёлые давящие мысли не давали покоя ни на минуту, Мозг не в силах найти выход и успокоение, безостановочно прокручивал их снова и снова. И, поворившись в этой эмоциональной клаке пару часов, я начала задумываться о том, чтобы действительно вернуться в собственное тело и погрузиться в лечебный сон. Да, изначально я жаждала держать всё под контролем, но чем дальше, тем больше пропадало это желание, сменяясь острым чувством одиночества и безысходности. Ожидание конца любого становилось пыткой. Так что вскоре я обнаружила себя в главном холле, поглядывающей на входную дверь академии, выйти во двор и получить наконец успокоение. Хотя бы так. Вернул меня в реальность требовательный писк Килора. Факультету дистанционного обучения незамедлительно собраться в пятой алой аудитории. взглянув на него, прочитала сообщение я. Хм. Сегодня ведь выходной. И завтра тоже. Что такого срочного могло произойти? Неужели это связано со мной? Хотя какое отношение к моему убийству имеет весь факультет? В любом случае, это была возможность хоть на время избавиться от мрачных мыслей, так что я поспешила в аудиторию факультета призраков. Пришла, что неудивительно, первой. Поэтому получила возможность наблюдать за пребывающими сокурсниками и оценить уровень общей тревоги. Спокойным к внеурочному вызову не остался никто, из чего стало окончательно понятно, случившаяся большая редкость, и нас ждёт что-то серьёзное. Это подтвердила и появившаяся одна из последних Иланна. На подруге вновь была обычная иллюзия, но выглядела изрядно бледной и хмурой. Что ещё случилось? Едва подойдя ко мне, поинтересовалась она. Очередной взрыв или нам назначают нового декана? Хм, не знаю, я пожала плечами. Но явно ничего хорошего. Обо всём хорошем можно было и после выходных сказать. Это верно, подруга кивнула. Потом, словно опомнившись, слегка улыбнулась и спросила: "Ты-то сама как Я в шоке, но благодаря тебе живая. И это главное, ответила я. А что у тебя? Я, если честно, думала, что вообще больше тебя не увижу. Ну, пока я ещё учусь, но на следующий год меня, конечно, никто не оставит. Илона вновь погрустнела. Брат был весьма категоричен и сказал, что вечером сообщит родителям о моём самовольном поступлении в академию. А им, сама понимаешь, хватит влияния запретить перевод. М-да уж. Я покачала головой. Если Иланна родом из правящего клана Домена жизни, влияние у её семьи более чем достаточно. Значит, Дириан всё-таки твой брат. Да. Но почему он против твоего обучения? Он ведь казался нормальным, адекватным парнем. Зачем делать хуже собственной сестре? Потому что Дир уверен, что делает лучше. И лана поморщилась. Мой брат любит меня, беспокоится и бережёт по-своему. Ведь профессия мага сложная. А зачем, по его словам, эти сложности мне? Женщины в нашем роду занимаются семьёй, нас полностью обеспечивают, балуют, и чтобы кто-то из нас пошёл работать, мужчинам такое даже представить сложно. Желание оградить вас от проблем похвально, конечно, поразмышляла я. Но ты сказала ему о главной причине, что не хочешь замуж за неприятного тебе мужчину. Сказала. Мрачно подтвердила она. Но тут дир ничем помочь не может, только посочувствовать. Так пусть лучше не сочувствует, а молчит. Нет смысла. Иланна с досадой махнула рукой. Меня видела толпа народа. Меня узнали. Если не Дир, то кто-нибудь другой родителям всё равно доложит. Днём раньше, днём позже, и так неизбежен. Извини, если бы не помощь мне, С ума сошла, перебила она. Не извиняйся, ты умереть могла. Могла. И в теории всё ещё могу. Напоминание вновь всколыхнуло тягучее болото гадких мыслей, но затянуть в себя не успела. Ровно в это же время в аудиторию вошли ректор, Ламарна, и наш декан. И по их сосредоточенным серьёзным выражениям лиц стало окончательно ясно: нас ждёт Что-то нехорошее. Уважаемые студенты, в оцарившейся разом тишине произнёс ректор. Я с крайним сожалением вынужден сообщить вам о закрытии факультета дистанционного обучения. Признаться, в первый момент я подумала, что нервы сыграли со мной злую шутку, и у меня начались звуковые галлюцинации. Я ожидала чего угодно, но не этого. Однако аудитория тотчас буквально взорвалась изумлёнными и возмущёнными выкриками. Как это? Почему? Мы ведь всего неделю отучились. Ректор Ледар резко поднял руку, призывая к тишине. А как только она установилась, слово взяла магистр Ламарна. Мы понимаем, насколько вы расстроены, мягким, вкрадчивым тоном сказала она. Но опасность которую представляет неограниченная подпитка вашего резерва беспрецедентна. Никто не может предположить, чем это способно обернуться для окружающих. К примеру, во время практических занятий. Любая потеря концентрации и будут жертвы. Мы не вправе этого допустить. Ах, вот в чем дело. Теперь я поняла причину. Поняла причину. И едвань не застанала от досады, потому что не проблем с практикой, а не боялись, а того, что сил у любого из студентов-призраков сейчас больше, чем у толпы архимагистров. Конечно, они спешат лишить нас связи с энергонакопителями. Мало ли кому что придёт в голову. Мы-то, пусть и неумехи, но любой обученный маг в связке с призраком может при желании натворить немало бед. Поэтому Пока мы не найдём способ устранить данный побочный эффект, факультет будет закрыт, но, прерывая вновь нарастающий ропот, проговорила заместитель ректора. Мы признаём свою вину и поэтому решили оставить несколько студентов, самых выдающихся из вас, и полностью оплатить им обучение. Пятерых, если быть точным, так, как намеревались сделать в конце этого года. Призраки недоверчиво переглянулись. То, что кого-то всё-таки оставят, это, конечно, хорошо. Но как можно было выбрать за столь короткий срок самых выдающихся студентов явно без связей этих самых выдающихся не обошлось. Конечно, вы проучились ещё очень мало. Словно в туре, витающим в аудитории мыслям, вновь взял слово ректор Данариус Лидар. Но преподаватели уже смогли увидеть первичный потенциал силы, и я лична. Он выделил последнее слово и слегка нахмурился. Внимательнейшим образом просмотрел ваши анкеты и выбрал лучших. Ну, если так, то, может быть, ещё не всё потеряно. Уж кто кто, а ректор точно не сторонник приёма по блату. Это я уже знала. И по собственному опыту и по рассказам Иланны. Поэтому, как и другие призраки, замерла в ожидании. В конце концов, пусть я и не победительница местных олимпиад, но имею по местным меркам достаточно сильный магический резерв. Да и вообще, я даже подслушивать преподов могу. А ректор обвёл всех нас пристальным взглядом и произнёс: "Первое имя Галайлора и Неатрикс. Раздался радостный вскрик. Наша староста, не сумев сдержать эмоций, аж подскочила на месте. Элан Дирсон. Вскрик, правда, более сдавленный, повторился. Этого худощавого парня я почти не знала, как и следующего, названного архимагистром Донариусом Лакра Ривара. Помнила только, что оба они являлись победителями олимпиад, а их магический резерв, судя по яркости шариков на энергоконтроле, был по человеческим меркам очень приличным. Тайрин Мерль. А вот об этой сокурснице мне было известно больше. Подруга Галей Лоры, которую у нас точно назвали бы Заучкой, Зубрилкой и Ботанкой. Выигранных Олимпиад на ее счету было, кажется, аж восемь. Одна из тех, кого с самого начала опасалась как сильную конкурентку Иланна и, как оказалось, не без оснований. по справедливости, та Ирин, конечно, заслужила право здесь учиться. А вот только теперь ректору осталось назвать лишь одно последнее имя. Тишина в аудитории стала мёртвой. Сокурсники, да и я тоже, уже убедились, что ректор действительно выбирает одарённых и сильных студентов, не выгораживая никого из платников. Поэтому буквально пожирали его, исполненными надежды взглядами. И имя, которое, несмотря на некоторые <кхм> особенности, не вызвало у нас всех абсолютно никаких сомнений. Ректор вдруг улыбнулся и, чуть помедлив, торжественно возвестил. Илана-жизнетворец. А вот эта новость оказалась подобна взрыву. Ведь до последнего момента только я знала о том, кто такая Илана. Остальные же призраки шокированно уставились на скрытную сокурсницу. Что? Дархадка? Она Дархадка? И здесь, среди нас? А затем, когда до всех полностью дошёл смысл сказанного ректором, возгласы недоумения сменились на возмущённые и негодующие. Почему она? Что за блат, она и сама за себя заплатить может? Когда это до Минжи обнищать несправедливо не верю что она достойна впрочем иланна похоже и сама в это не верила лицо подруги растерянно вытянулось она неотрывно смотрела на ректора беззвучно открывая и закрывая рот словно пыталась что-то сказать или спросить но не могла вы напрасно сомневаетесь здесь не о чем удивляться громкий голос ректора заставил студентов чуть поутихнуть И с разной степенью недовольства на лицах, всё же к нему прислушатся. Это решение было принято единогласно магистерским советом, и не происхождение девушки тому причина. Главное и основное Иланна спасла жизнь, проявив самые лучшие качества для целителя: сосредоточенность, отменную реакцию и самоотверженность. «Целители с таким потенциалом в содружестве на вес с металлида, поэтому мы будем рады помочь ей развить свой дар». И Ланна всхлипнула. Ее иллюзия пошла радужными разводами и начала исчезать. Аудитория вновь наполнилась гулом расстроенных и требовательных голосов. Слова архимагистра Донариуса хоть и произвели впечатление, однако не совсем то, на которое он рассчитывал. «Конечно, у неё потенциал, она же дархатка! Вот пусть и идёт со своим потенциалом к платникам нас-то, почему из-за неё обделяют?» Продолжали возмущаться студенты. А вот я была за подругу рада. Пусть остальные говорят, что хотят, Илана действительно это заслужила. Сама. На этот раз без подкупа и связей. Плохо было лишь одно. Моего имени среди пятёрки не оказалось. А это значит всё. Моё обучение в магической академии закончилось так толком и не начавшись. Хотя если таким образом сбывается очередное желание повернуть всё вспять и пожертвовать обучением ради родителей, то я согласна, без раздумий, лишь бы они были живы. Тем временем магистр Ламарна подозвала пятерых счастливчиков к себе, чтобы уладить формальности и обеспечить им, если необходимо, перемещение в академию. Остальные же призраки стали исчезать, причём не по своей воле. Декан уже не нашего факультета начал по одному отключать их от энергонакопителя академии. В итоге не прошло и нескольких минут, как из призраков в аудитории, кроме избранных, осталось только я. Честно говоря, я тоже приготовилась к отбытию в собственное тело и без памятиству, особенно после того, как декан Крост вопросительно взглянул на ректора, однако тот отрицательно качнул головой, а затем обратился ко мне. У вас, Ева, мы пока не отключаем, поскольку вы на лечении, и это может быть черевато. Но мы очень надеемся, что до завтрашнего дня вы проявите благоразумие. Вы же не хотите погибнуть. Да, конечно. Спасибо, быстро подтвердила я. Вот и славно. А сейчас пойдёмте со мной. Предстоит небольшой, но серьёзный разговор, при котором вы должны присутствовать. Хм. Это о чём ещё он разговаривать собрался? Обсуждать моё убийство с кем-то будет? Или особенности подпитки призраков, а меня как пример приведёт? А задаченная и немного встревоженная я в последний раз взглянула на оставшихся с Ломарной и деканом пятерых призраков и последовала за ректором на выход. Несколько поворотов, знакомый серый коридор, и вот мы уже в знакомой просторной приемной. Только на сей раз, кроме пожилой дамы-секретаря, здесь обнаружился еще и Айландир. «Ясно. Значит, речь все-таки пойдет об убийстве». Я приветственно кивнула тленнику, но тот никак на это не отреагировал. А взгляд Эландира оставался равнодушным, словно меня тут вообще не стояло. Лорд Грейв прибудет с минуты на минуту, тем временем сообщила архимагистру Ледару секретарь. Очень хорошо. Как только он появится, сразу проводите ко мне, приказал тот и указал нам с Эландиром на левую дверь. Кабинет ректора Академии имени Гастана Сарийского оказался полной противоположностью кабинета его заместителя, магистра Ламарны. Если у той, как я помнила, всё утопало в роскоши, то Донариус Лидар предпочитал аскетизм. Закрытые шкафы без ручек сливались со стеной, длинный стол со сложенными в образцовом порядке стопками документов и папок, лаконичные светильники и стулья — Даже кресло ректора не выглядело особо удобным. Впрочем, раз архимагистр выбрал именно такое, значит, его всё устраивало. Чтобы у нас не возникло недопонимания, ещё раз хочу уточнить, почему я вызвал твоего отца, Айлендир. Произнёс архимагистр Ледар, указывая ему на один из стульев. Мне стул, ожидаемо никто не предложил, так что пришлось привычно зависнуть рядом. Несмотря на спасение жизни студентки, ты всё же применил запрещённые заклинания и активировал печать принадлежности. Мы просто не можем оставить этот факт без внимания, ибо подобные действия обычно наказуемы. И более того, в любом другом случае я всё равно был бы обязан сразу сообщить об этом в канцелярию наказаний. Однако, учитывая, что ты сын главы домена Тлена, Акан находится под управлением домена пепла. Я всё же стараюсь не допустить возможных сложностей. Да, да, понятно. Айлендер, внешне никак не впечатлённый озвученными перспективами, кивнул. Хотя даже я понимала, что всё очень серьёзно. Поэтому, не выдержав, выдохнула. Но ведь он меня спас. Неужели ему за это не простят нарушение каких-то там правил? Речь ведь идёт о человеческой жизни, и я не собираюсь жаловаться, а напротив, никто не говорит о том, что поступок Эландира совершён в дурных целях. Мягко, но с нажимом перебил меня ректор. Все мы понимаем, что сделал он это только во благо. Однако эти заклинания запрещены к использованию, и студент Грей просто не должен был их знать. Понимаете, Ева? Увы, при всей моей симпатии к Эландиру, всё-таки он наш лучший студент. Закон есть закон. Что ответить ректору на это, я не знала. Тем более сам Тленник оправдываться не спешил. В кабинете воцарилась тишина, но ненадолго. Уже через несколько минут дверь без стука распахнулась, и в помещение шагнул высокий, темно-волосый мужчина в строгом костюме. Худощавая фигура, резкие черты лица, ледяной взгляд таких же, как у Алендира болотных глаз, не оставляли сомнений. Перед нами глава домена Тлена, Кантер Грейфленник. Что на этот раз? Даже не здороваясь, сразу спросил он. Надеюсь, повод для вызова очень веский, и я смогу объяснить, почему покинул очень важную встречу. К сожалению, повод и впрямь серьёзный, лорд Грейв подтвердил ректор. Применение запрещённых заклинаний и наложение печати принадлежности на студентку. Несмотря на то, что я была уверена, глава домена Тлена удивился. Его лицо даже не дрогнуло, а лишь в глазах на мгновение промелькнула тень раздражения. Ущерб практически полное истощение двух энергонакопителей академии и руны запретного заклинания, впечатанные в помещение столовой, сообщил архимагистр Ледар. Руны, впрочем, мы уже убрали, а вот восполнение ресурсов энергонакопителей придётся ждать почти полгода. «Жертвы!» Голос Кантера-тленника оставался таким же безэмоциональным, словно бы он о погоде спрашивал. «Нет, к счастью». «Для чего?» Переведя взгляд на сына, отрывисто спросил лорд Кантер. «Она умирала». Кивнув в мою сторону, ответил Айландир. Его убили в её мире, и, соответственно, без поддержки физического тела призрак не мог находиться в академии. Его бы просто выбросило в тот мир, где погибли бы и тело, и структурное вещество призрака. Я создал портал, переместил тело из её мира в академию, стабилизировал оболочку призрака и позволил телу начать регенерацию. Провернуть такое не каждому магистру было под силу, даже я это понимала. Но хвалить сына отец почему-то не спешил. А также нарушил запрет на применение заклинания, наложил запрещённую печать и, самое главное, оторвал меня от важнейшей сделки столетия. А вместо этого раздражённо произнёс он: "Надо было пройти мимо и дать ей умирить спокойствие Айлендиру", судя по появившимся в голосе раздражённым ноткам, стала отказывать. Он спас мне жизнь. Я всё-таки решила вмешаться в разговор. Или раз я обычный человек, моя жизнь ничего не стоит, если бы не способности Айландира, я была бы мертва. "Успокойтесь, Ева", приказал ректор. "Я уже сказал, что спасение вашей жизни безусловно достойный поступок, которым Айландир может гордиться". и уровень владения магией показывает, что он не зря считается одним из лучших студентов этой академии, это вы никто не отрицает. Но его отец так не считает, чуть не вырвалось у меня. Кажется, сын виноват прежде всего в том, что отвлёк лорда Кантера Грейва от важных дел каким-то там спасением одной ненужной жизни. Мой возмущённый взгляд на мгновение скрестился с ледяным взглядом главы домен от Лена. Но спустя пару секунд я снова превратилась для него в пустое место. «Я, конечно, впечатлен тем, что моему сыну подвластны такие заклинания, и он теперь в этой Академии герой, спасший чужую жизнь», — процедил лорд Кантер. «Но Эйлендир нарушил закон». А это важнее восхищения и гордости. Законы существуют даже для героев и лучших студентов. Применение подчиняющего заклинания и печати это наказание и тюрьма. Контрленник не повышал голоса, не угрожал, но даже моей призрачной оболочке стало страшно до ужаса от ледяной интонации и слов, камнем ложившихся на плечи. Очень захотелось залезть на ближайший стул с ногами, словно спасаясь от монстра. Спасение жизни, пусть даже и призрака, это достойный поступок, но спасение любой ценой, без учёта последствий, говорит о незрелости. Теперь лорд Грейв смотрел прямо на Эландира. Ты должен просчитывать все последствия каждого своего поступка. Не полагаясь только на эмоции. То есть, спасение моей жизни всего лишь эмоция? Возмущённо пискнуло сознание. Но на этот раз высказаться я так и не решилась. Твой брат никогда не позволял себе бездумных поступков, продолжал отчитывать сына отец. Напротив, он всегда помогал мне во всех важных делах и уж точно не добавлял проблем, нарушая закон. Артес знал, что такое быть наследником домена Тлена. Конечно, тебе не стать таким, как твой брат, но и ты должен отдавать отчёт в своих действиях. Не заставляй меня сожалеть, что в своё время я не позаботился о наличии ещё одного сына, осознающего свой долг перед родом и доменом. Да, и о доступе в семейный архив. Можешь забыть. Тебе и уже изученных умений хватило, чтобы выставить наш род в самом неприглядном свете перед доменом пепла, с которым мне теперь придётся улаживать эту ситуацию. Айландер вскинул голову. Кулаки его сжались до белизны. На мгновение показалось, что сейчас возмущение тленника прорвётся потоком не самых приличных слов, которые, на мой взгляд, его отец заслужил сполна, но в этот момент наш напряжённый разговор Прервал резкий дребезжащий звук. От неожиданности я вздрогнула, но оказалось, что это сигнал Киилора, лорда Кантера. Требовательный пурпурный перелив заставил его резко выдохнуть, бросить на сына уничтожающий взгляд и активировать связь. Да, мой лорд. В тотчас раздался счастливый выкрик. Вы живы. Какое счастье. Что значит жив, Ташир? Глава Доминат Лена нахмурился. Шахты. Там произошёл взрыв.